Как вы отнесетесь к тому, что в течение месяца не сможете пользоваться интернетом и сотовой связью? Ч ⁇ Это как? Вот так? Не сможете. Это еще почему? Таковы условия. Да идите вы нахрен!